Следовательно, то, что мы привыкли разуметь под словом «хазары», в период приблизительно от VII до XI века не представляло, собственно, одного определенного племени. Это было государство, составленное из разных народностей. Тут находились, во-первых, истые турки, пришедшие из-за Каспийского моря, потом племена мидосарматские или Черкесские, некоторая часть восточнославянских народов, и некоторые орды угорские, кочевавшие в степях Волги и Дона. Кроме того, в городах этого царства рассеяно было значительное количество еврейского населения. Довольно продолжительное существование турецко-хазарского государства способствовало, конечно, некоторому смешению этих народов и их языков. По всей вероятности, здесь зарождались новые переходные типы но прочной однородной национальности здесь не выработалось. Это отчасти объясняет нам, почему впоследствии хазарское государство сошло со сцены, не оставив никакого определенного этнографического типа в истории. Существование различных племен, не слившихся в один народ, объясняет нам и то замечательное разнообразие религии, которое мы встречаем здесь в эпоху процветания хазарского государства. По некоторому родству языков, по образу жизни и по характеру, турецкие завоеватели, поселившиеся главным образом около Нижней Волги, по всей вероятности наиболее тяготели к народам угорского племени. Но они неизбежно подверглись влиянию более одаренных и более развитых народностей славянских и особенно кавказских. Последний элемент, очевидно, взял верх над всеми другими с тех пор, как пришлые турки отделились от своих среднеазиатских соплеменников и составили особое государство. Посредством своих женщин хазарский или черкесский элемент повлиял смягчающим образом, конечно, и на сам внешний тип турецких завоевателей. Одновременно с турко-хазарским государством выступает на историческое поприще другой народ-завоеватель – авары. Хотя народности и история Хазар до сих пор остаются невыясненными, и известия о них очень мало разработанными критически, однако на их счет европейская историография имеет уже довольно богатую литературу. Назовем труды Стриттера, Сумма, Лерберга, Френа, Дассона, Языкова, Григорьева, Дорна, Вивьен Сен-Мартена, Бруна, Хвальсона и других – Но что серьезного или достойного внимания, кроме извлечений Стриттера из византийских историков, имеем мы для истории этнографии авар? Венелин в своей неоконченной, исходившей от предвзятой идеи монографии об обрах, справедливо заметил. Если перелистуем каталог всем историческим исследованиям, то найдем, что обры или авары почти совершенно забыты вместе с их империей. Несмотря на то, что почти всякий изыскатель или компилятор исторических сочинений больше или меньше спотыкается об Баварскую империю или об народ. А между тем этот народ свирепствовал в Средней и Восточной Европе в продолжении 250 лет. Не вдаваясь в особое исследование о аварах, мы предложим относительно их несколько своих замечаний и соображений предоставляя будущему окончательное решение этого темного вопроса. О аварах существуют такие же разнообразные мнения, как о хазарах. Господствующим мнением доселе было то, которое относит их к племенам угорским и татарским. Мнение это основано на том, что часть византийских писателей иногда смешивает авар с гуннами – Особенно же подобное смешение заметно у важнейших латинских или западноевропейских летописцев VI-VII веков, каковы Григорий Турский, Фредегарий и Павел Диакон. Но так как средневековые историки этого периода вообще щедры на имя гуннов, то подобное доказательство требует еще подтверждения. Первый из византийцев, упоминающий о Баварах, Был Приск, писатель пятого столетия. По поводу упомянутого нами выше движения закаспийских народов турок, он говорит, что потесненные ими авары обрушились на сафиров, а последние на другие гунские народы.